Глава двадцать восьмая. «Песочный человек». Эксперимент пошел не так с самой первой минуты. Сначала вырубились считывающие приборы. Затем, когда мне удалось найти пробой и устранить его, заклинила дверь будки. С этим разбирался Джулио. Он громко ругался на итальянском, проклиная всех косоруких обезьян, которые работают на него. «Песочный человек». Виданное ли дело, не прошло и часа, не успели мы передать первый пакет молний из трикозы на Бейкер-стрит и принять его обратно, как начались проблемы. Разобравшись с дверью, Джулио плюхнулся в кресло и взял с журнального столика кружку с кофе. Эксперимент состоял в том, чтобы на расстоянии зарядить пустые аккумуляторы, которые представляли собой высокие продолговатые колбы размером с книжный стеллаж. Два таких аккумулятора стояли на Бейкер-стрит и два в Стрикозе. Их ёмкости хватило бы на то, чтобы питать дом в течение нескольких суток. Генераторы, установленные в подвале Стрикозы, вырабатывали электричество, которое через тесла-камеры, выполненные из кальпиари в виде телефонных будок, преодолеет огромное расстояние по воздуху до Лондона и заполнит аккумуляторы. Один за другим аккумуляторы помещались в телефонную будку и включался процесс переброса. На заполнение одного аккумулятора требовалось не менее часа. Очень емкий по времени процесс, в котором мне оставалось только следить за показателями приборов да заносить данные в журнал экспериментов. Это было бы бесконечно скучное занятие, если бы это не был мой выстраданный эксперимент, за который я душой горел. Я не мог отлипнуть от приборов, внимательно наблюдал за изменяющимися показателями. Мог так проторчать до самого конца отпуска без еды и питья, только громко сопящий позади меня Джулио сильно раздражал. В отличие от меня, ему было скучно. Он ничего не соображал в огоньках на рабочих панелях, смутно понимал, зачем я занимаюсь этим делом и в чём его практическое применение. Первый аккумулятор был опустошён. Я связался с Бейкер-стрит, Герман доложил, что в принимающем устройстве аккумулятор полон. Мы оттащили пустой футляр, и Джулио принялся устанавливать новый. Я вернулся к приборам, чтобы проверить состояние перед запуском второго пакета. Я мог бы долго рассказывать и рассуждать о том, как действует мост Теслы. Так я назвал своё изобретение. Но слушателей у меня не было. Не брать же в качестве такого Джулио Скольпиаре, который продолжал возиться с дверью. Похоже, она вновь заела. Я размышлял о том, что если серия экспериментов пройдёт удачно, то можно будет задуматься об оформлении патента, а затем о применении моста Теслы в жизни. Сколько возможностей он давал, сколько перспектив открывалось. Начиная от обустройства энергетических сетей до пушек Теслы, которые способны раз и навсегда решить вопрос войны. Мечтатель. Чёрт, этот мечтатель. Я так увлёкся своими мыслями, что допустил ошибку. На приборах отразилось, что передающий контур замкнут. Я запустил процесс зарядки, только после этого обернулся и увидел, что в телефонной будке остался Джулио. Он, видимо, продолжал возиться с дверью и на время приоткрыл её, когда я запустил процедуру. Мост Теслы заработал. Я обернулся к приборной панели, застучал по ней, пытаясь отключить, но контур оказался замкнут, и процесс было не остановить. Сложно себе представить, что случится с Джулио, если телефонные будки заработают в полную силу. Его могло разобрать на молекулы и разбросать по всей протяжённости от Стрикозы до Бейкер-стрит. Я судорожно соображал, как помешать этому, но не видел выхода. Внутри будки начало генерироваться энергетическое поле. Джулио почувствовал неладное, обернулся на аккумулятор и замолотил по двери будки. Ещё чуть-чуть, и его прожарят до угольков или распылит на десятки миль. Надо было действовать решительно, но в первое мгновение я растерялся. Анализируя потом эту ситуацию, я должен был признаться себе, что проявил непрофессионализм и непозволительную слабость. Я возился с проводами несколько минут, возможно, на пару минут дольше, чем это требовалось. Но наконец мне удалось разорвать мост Теслы. Я тут же бросился к телефонной будке. Дверь не поддавалась. Наконец мне удалось её открыть, и в комнату вывалился Джулио Скальпиаре, от которого валил пар, будто он только что побывал в русской бане. Ты хотел меня убить, прорычал Джулио и вцепился мне в горло. Отпусти! прохрипел я, пытаясь стряхнуть руки итальянца. Хватка у него была железная. Ещё немного и задушит. На столе зазвонил телефон, который заземлил обстановку. Джулио опомнился, отпустил меня. Тяжело дыша, он плюхнулся в кресло и зашарил по журнальному столику в поисках чашки кофе. Выпить есть? спросил он. Лучше чего покрепче. Джулио достал из кармана платок и утёр под с лица. Он изрядно перепугался в телефонной будке, думал, что ему пришёл конец. Я снял трубку и выслушал доклад Германа. По непонятным ему причинам второй аккумулятор не заполнялся. Приборы показывали обрыв на другой стороне моста Теслы. Я объяснил ему, что у нас временные палатки с оборудованием, и вскоре мы вернёмся к процессу. Разрешил погулять с полчаса, пока мы подготовим аппаратуру к повторному запуску. Приборы замегали, показывая всплеск энергетического поля. Я сделал пометку в журнале экспериментов и отправился в бар. чтобы принести себе и Джулио по бокалу портвейна. Когда я вернулся в комнату, то обнаружил Скольпиаре стоящего перед телефонной будкой. Он опирался на неё руками и вглядывался внутрь, словно что-то потерял и пытался найти. Твой портвейн. Надеюсь, не имеешь ничего против, сказал я, приветственно поднимая его бокал. Джулио медленно повернулся. От неожиданности я выронил бокал. Он звякнул о пол и разлетелся стеклянными брызгами. Капли портвейна попали мне на одежду и выглядели кравовыми брызгами. Левая половина лица Скальпиари съехала вниз, так что глаз находился возле рта. Джулио улыбнулся и сказал. «Руки трясутся. Бывает. Не переживай. Все обошлось. Хотя я уже нервничать стал. Еще чуть-чуть...» и поджарил бы меня, словно на электрическом столе. Он взял мой бокал и сделал глоток, обогнал меня, направился к своему креслу, словно это не его глаз пытается стать закуской. Я сходил за шваброй и аккуратно смел осколки с пола в совок. Потом наполнил себе бокал, на всякий случай прихватив бутылку и вернулся в комнату. Джулио уже допил свой портвейн и был рад обновлению напитка. Я сел, поставил бутылку на стол, сделал глоток и задумался. Похоже, я всё-таки опоздал, и Джулио попал под воздействие энергетического поля, которое что-то сотворило с ним. Иначе сложно трактовать его путешествующий по лицу глаз. Я старался не смотреть на него, но тянуло разглядеть эту аномалию. А он словно и не чувствовал ничего вовсе. Зажмурился и пил портвейн. Признаю честно, я чуть было не обгадился, когда почувствовал, как у меня за спиной всё урчало, заискрилось. Я даже подумал, что ты решил сэкономить на оборудовании, а для этого поджарить меня на мелком огне. Хорошо, что я ошибся. Джулио посмотрел на меня, и в это время правый глаз начал медленно съезжать в сторону рта. Я не мог отвернуться, не мог разорвать зрительный контакт. Но в то же время это выглядело ужасно. Джулио Скальпиари вряд ли будет мне благодарен за то, что я лишил его лица. Как он теперь будет вести дела, как разговаривать с заказчиками, принимать работы и отчитывать своих работников? Я представил себе, как он орёт на сотрудников за то, что они плохо справляются с заказами, не выполняют план, а в это время его лицо жонглирует глазами. которые то и дело грозят исчезнуть в бездонном провале рта. Не успел я себе это представить, как Джулио опять начал меняться. Я испытал приступ презриливости в тот момент, когда его левое ухо внезапно увеличилось в размерах, растянулось и провисло до плеча. Теперь можно было не рассчитывать на то, что его сотрудники будут относиться к нему серьёзно. Я с трудом сдерживался от истеричного хохота. Интересно. Побочным эффектом какого процесса стал подобный распад человеческого лица. Я пытался разложить весь эксперимент на отдельные составляющие, чтобы установить, что могло пойти не так, и не видел ответа. В лучшем случае Джулио распылило бы на десятки ярдов, в худшем и сжарило. Ничто не предвещало того, что он станет клоуном. Я никогда бы себе не простил, если бы ты пострадал. Я сказал это только для того, чтобы поддержать разговор, поскольку Скульпьяри уже пострадал, и надо было понять, как вернуть ему прежний облик. Но самое важное как донести до него тот момент, что в его внешности произошли серьёзные изменения. Джулио допил портвейн, поставил бокал на столик и встал. "Но ну, продолжим работать", предложил он. Я не знал, что ему ответить. Я хотел прервать эксперимент, но не готов был ему признаться в том, что кое-что пошло не так. Подай-ка бутылку. Чего замер? сказал Джулио. Я не успел отреагировать. Он рассердился и схватил бутылку, и только, наполняя бокал, сообразил, что бутылка стояла слишком далеко, и чтобы её завладеть, ему пришлось растянуть руку на несколько ярдов. От этого знания Джулио мгновенно протрезвел, поставил бутылку рядом с бокалом и посмотрел на меня. От удивления его глаза вернулись на прежнее место. Что происходит? Я не знаю, честно признался я. Джулио поднёс руку к лицу и внимательно осмотрел её, словно видел в первый раз. Ничего его не удивило и не насторожило. Рука, как рука Но он каким-то образом раздобыл бутылку, которая находилась на другом конце комнаты. «Ты случайно в Порт-Вейн ничего не подмешивал?» — предположил он. «Нет. Чистый Порта. У Уэллса другого не бывает». «Может, это происки Уэллса? Один из его диких экспериментов?» — спросил он с тревогой. Я не успел ответить. Джулио Скальпиари внезапно стал рассыпаться. Его тело превратилось в текучий песок, который решил расстаться с формой и превратиться в разноцветную кучу на полу. Такому же превращению подверглась и его одежда, которая словно стала частью его тела. Я и опомниться не успел, как Джулио Скольпиаре лежал кучей морского песка на полу комнаты, которую венчали два мигающих глаза и широкий рот, выглядевший вычерно нереалистично в образовавшемся натюрморте. И что ты теперь будешь делать, чёрт ты изобретатель? Я был слишком ошеломлён. Я не знал, что ему ответить. Идиот! У меня же теперь нет члена. Чем я буду смущать женщин? Верни мне член. Пробирка скользкая.